Глава тридцать восьмая. Теннердье за делом. На следующее утро часа за два до рассвета, по крайней мере, супруг Теннердье сидел в общей зале за столом и при свете свечи с пером в руках сочинял счет для путешественников в потертом сюртуке. Жена стояла тут же, склонившись, следя за ним глазами. Они не обменялись ни словом. Это было с одной стороны глубокое размышление, с другой благоговейный восторг, с которым созерцают на рождение и расцвет какого-нибудь чуда человеческого духа. В доме слышен был какой-то шорох. То жаворонок подметал лестницу. Четверть часа спустя после нескольких помарок Тонардье произвел следующую диковину. Щот господина из первого номера. Ужин — три франка, комната — десять франков, свеча — пять франков, огонь — четыре франка, прислуга — один франк, всего двадцать три франка. — Двадцать три франка! — воскликнула жена с восхищением, смешанным с некоторым колебанием. Как и все великие артисты, Теннердье не был доволен. — Ну вот еще, — возразил он. — Ты, конечно, прав, — возразила жена. — Он нам именно столько должен, — прибавила она, вспомнив о драгоценной кукле, подаренной незнакомцем казете в присутствии ее дочерей. — Но это уж слишком много. Он не захочет уплатить. Тонардиа засмеялся своим холодным смехом и сказал — Уплатит. Этот смех выражал высшую уверенность и сознание справедливости. Как сказано, так и должно случиться. Жена не настаивала более. Она стала убирать столы, он принялся ходить взад и вперед по комнате. Минуту спустя он прибавил. — Я должен по меньшей мере полторы тысячи франков. Он уселся у очага, все в размышлении, поставив ноги в горячую залу. — Ах да! — воскликнула супруга. Ты не забыл, что я сегодня выгоняю вон Казетту? Эта тварь просто гложет мне сердце своей куклой. Ни за что и лишнего дня не оставлю ее в доме. Тонарди закурил трубку и произнес между двумя затяжками. Ты передашь счет этому человеку. Потом он вышел из комнаты. Едва затворилась за ним дверь, как вошел путешественник. Тонардиет тотчас же появился вслед за ним в полуоткрытой двери, видимый только своей жене. У неизвестного в руках был узелок и палка. — Так рано уже на ногах, — сказала она, — разве вы, сударь, нас покидаете? Произнося эти слова, она в нерешительности вертела в руках счет, комкая его между пальцами. Жесткое лицо ее имело непривычное выражение робости и застенчивости. Подать такой счет человеку, имевшему вид нищего, представлялось ей несколько неудобным. Путешественник казался озабоченным и рассеянным. Он отвечал, да, сударыня, я ухожу. — Разве у вас нет дел в Монферме Нет, я только мимоходом попал сюда, вот и все. — Сколько я должен вам, — прибавил он. Теннердье вместо ответа подала ему листок бумаги. Он развернул его и взглянул. Но внимание его, очевидно, поглощено было чем-то другим. — Хороши у вас дела в Монфермейле? — спросил он. — Так себе, — отвечала хозяйка, удивленная, что не последовало никакого отпора, и прибавила жалобным и трогательным тоном. — О, сударь, времена нынче очень тяжелые. К тому же в наших местах так мало порядочных господ, но все больше мелкота. Если бы нам не случились такие великодушные и богатые господа, как высуды нам пришлось бы очень круто. Вот хоть бы эта девчонка, ведь она нам бог знает, чего стоит». «Какая девчонка?» «Да это маленькая, вы видели, казета, жаворонок, как ее прозывают в деревне». «А?» — отвечал собеседник. «Как глупы эти крестьяне с их прозвищами!» — продолжала она. «Девчонка скорее похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Вот видите ли, сударь, мы милостыни не просим, но и сами не можем подавать ее. Мы почти ничего не выручаем, а платить приходится много. Одних казенных пошлин и не перечтешь. И потом, ведь у меня дочери, мне незачем кормить чужих детей». «А если бы...» «Вас от нее избавили», — спросил незнакомец голосом, которому он старался придать равнодушное выражение, но в котором невольно слышалась дрожь. «От кого? От казеты? Да». Краснобагровое лицо трактирщицы расцвело от восторга и стало еще отвратительнее. «О, сударь, о, мой добрый господин!» — Да возьмите ее, уведите, уносите, скушайте, посолите, выпейте ее, и да благословит вас за это Пресвятая Дева! — Так решено. — Вы в самом деле берете ее? — Да, беру. — Сейчас же? — Да, сейчас же. Позовите ее. — Козета! — закричала Теннердье. — А пока я уплачу вам то, что должен. Сколько там... Он бросил взгляд на итог и не мог удержаться от движения удивления. «Двадцать три франка!» И, взглянув на кабачицу, повторил. «Двадцать три франка?» В тоне этих слов одновременно выражались и удивление, и вопрос. Трактирщица в это время успела оправиться и с уверенностью произнесла. «Что делать, сударь, да? Двадцать три франка!» Незнакомец положил на стол пять монет, по пяти франков и сказал подите приведите мне девочку в эту минуту теннария муж выступил на середину комнаты и произнес вы должны сударь всего двадцать шесть су двадцать шесть су воскликнула жена двадцать су за комнату и шесть за ужин продолжал холодно трактирщик что же касается девочки то я должен переговорить с вами о ней, милостивый государь. Жена, оставь нас одних. Жена почувствовала ослепление, как от какого-то внезапного откровения. Она поняла, что на сцену выступил великий актер, и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Как только они остались одни, Тонарье предложил незнакомцу стул. Тот сел. тонардье остался стоять и лицо его приняло странное выражение добродушия и простоты. — Сударь, я должен вам сказать, что я обожаю этого ребенка. Незнакомец пристально взглянул на него. — Какого ребенка? Тонарье продолжал. — Как это смешно! — Привязываешься! Что это за деньги? Возьмите это ваши сто су. Я обожаю ребенка. «Какого?» — спросил старик. «Да нашу Казетту. Не вы ли хотите увести ее от нас? Так я скажу вам откровенно и правдиво, как и то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Мне ее будет не хватать. Ведь я знаю ее чуть ли не с рождения. Правда, она нам стоит денег, верно? И то, что в ней масса недостатков, что мы не небогаты, что я больше 400 франков Уплатил за ее лекарство когда она была больна. Но ведь надо же и для Бога что-нибудь сделать. У нее нет ни отца, ни матери, и я воспитал ее. У меня хватит хлеба и на ее долю. Одним словом, я привязался к ней. Вы ведь это можете понять? Я глуп не рассуждаю. Я люблю эту девочку. Моя жена вспыльчива, но она также ее любит. Она точно наш собственный ребенок. «Мне необходима ее болтовня в доме!» Незнакомец по-прежнему пристально смотрел на него. Он продолжал. «Простите извините, сударь, но никто не отдает своего ребенка первому встречному. неправда ли я прав? Конечно, я не говорю, вы богаты и имеете вид честного человека. Если это для нее счастье, то все-таки нужно удостовериться в этом» вы понимаете что если я уж принесу эту жертву и отпущу ее, то хотел бы знать где она будет не терять ее из виду знать всегда как она живет навещать ее время от времени чтобы она знала что ее приемный отец охраняет ее наконец это просто невозможно я даже не знаю вашего имени вы уведете ее я скажу а жаворонок куда он улетел «Надо бы мне увидеть хоть клочок бумаги! Кончик паспорта, что ли?» Незнакомец, глядя ему прямо в глаза, отвечал суровым и решительным тоном. «Господин Тонардия, чтобы отлучиться на пятлие от Парижа, нет надобности иметь при себе паспорт. Я уведу газету, вот и все. Вы не узнаете ни моего имени, ни где я живу. Нигде она будет находиться, и мое намерение заключается в том, чтобы она никогда более в жизни вас не встречала. Я разорву всякую связь ее с вами, и она уйдет совсем. Согласны ли вы на этом? Да или нет? Тонарди почувствовал, что имеет дело с человеком очень сильным. Это было какое-то наитие. Он сообразил это быстро своим прозорливым умом. Накануне, не переставая пить, курить и горланить песни с извозчиками, он все время наблюдал и изучал гостя. Ни один жест, ни одно движение этого человека в потертом сюртуке не ускользнули от него. Даже еще до того, как незнакомец высказал ясно свой интерес к газете, Теннердье уж угадал его. Он подстерег взгляд старика, устремленный на девочку. Почему такое участие? Кто этот человек? Почему, имея набитый деньгами кошелек, он одет в такой жалкий костюм? Это были все вопросы, которые он не мог разрешить и которые выводили его из себя. Он продумал об этом всю ночь. Не может быть, чтобы он был отцом казеты. Тогда это не дед ли ее? В таком случае, почему не заявить этого тотчас же? Если имеешь права, то тотчас же представляешь их. Очевидно, человек этот не имел никаких прав на нее. Но кто же он? Тоннердье терялся в догадках. Он предвидел все, но не видел ничего. Как бы то ни было, но заводя речь с этим человеком, уверенный, что во всем этом есть какая-то тайна, что незнакомцу важно остаться в неизвестности, Теннергей чувствовал себя в силе. Когда же он услышал простой и решительный ответ, когда он увидел, что это таинственное существо так просто в своей таинственности, он почувствовал в себе слабость. Он не ожидал ничего подобного и совсем был взбит с толку. В одну секунду он понял свое положение и решил, что наступил момент действовать. Как храбрый полководец, он сразу открыл боевой огонь. — Милостивый государь, — сказал он, — мне нужно полторы тысячи франков. Незнакомец вынул из бокового кармана черный кожаный бумажник, достал из него три банковых билета и положил их на стол. Потом, прижав их своим широким указательным пальцем, сказал кабачику, — Приведите Казетту. Пока происходило все это, что же делала девочка? Казета, проснувшись, побежала к своему башмаку. В нем она нашла золотую монету. Казета была ослеплена. Все случившееся начинало опьянять ее. Она не знала, что такое золотая монета. Она никогда не видела ничего подобного и быстро спрятала ее в карман, точно украденное Между тем она отлично знала, что деньги вполне принадлежат ей. Знала, откуда этот дар ей не способен, но вместе с тем испытывала радость, полную страха. Она была довольна, а главное удивлена. Эти великолепные и прекрасные вещи казались ей сверхъестественными. Кукла пугала ее, золото также навело на нее страх. Она инстинктивно содрогалась перед ними. Одного незнакомца она не боялась. Напротив, он ободрял ее. Со вчерашнего дня, среди всех неожиданностей, во время сна даже, она думала своим детским умом об этом человеке, с виду таком старом, бедном и печальным и вместе с тем таком богатым и добрым. С той минуты, как она встретила его в лесу, все изменилось для нее. Казета никогда не знала, что такое материнское крыло. В течение пяти лет, то есть с тех пор, как она себя помнит, она мерзнет и страдает. Она всю жизнь свою ходила в дырявых лохмотьях. Теперь же ей казалось, что она одета. Прежде души ее было холодно, теперь ей тепло. Казет даже не боялась больше Теннердье. Она была не одна. У нее был защитник. Она быстро принялась за ежедневную работу. Деньги, которые лежали в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, развлекали ее. Она не смела дотронуться до них, но по пяти минут оставалась в созерцании, причем, должно сознаться, высовывала язык. Подметая лестницу, она останавливалась неподвижно, забыв о своей метле обо всем на свете, глядя на блестящую звездочку в глубине своего кармана. В одну из таких минут ее застала хозяйка. По приказанию мужа она пошла ее отыскивать. Странно, она не дала ей тумака и не обругала ее. — Казетта, — сказала она почти ласково, — поди сюда минуту спустя козата была в зале незнакомец развязал свой узелок в нем находилась детская шерстяной платице передник фланелевой кофточкой юбка косынка шерстяные чулки башмаки и вообще полный костюм для семилетней девочки все было черного цвета дитя мое сказал старик возьми это и переоденься скорей начинался уже день когда проснувшиеся обитатели Монфермейля увидели, как по улицам села прошел бедно одетый старичок, ведя за руку маленькую девочку в трауре, которая несла в руках куклу, одетую в розовое платье. То были наш незнакомец и Козетта. Никто не знал этого человека, а так как Козетта не была больше в рубище, то многие не узнали и ее. Казетта уходила. С кем? Она этого не знала. Куда? Неизвестно. Все, что она понимала, так это то, что она оставляла позади себя кабакт энергии Никто и не подумал проститься с нею, да и она никому не сказала «прости». Она ушла из этого дома, ненавидимая и ненавидящая. Бедное, кроткое существо сердце которого до этой минуты только сжималось от горя. Казетта шла с серьезным видом, широко раскрыв глаза и созерцая небо. Она положила свою монету в карман своего нового фартука. Время от времени она опускала глаза и смотрела на нее, потом взглядывала на старика. Глава тридцать девятая Кто ищет выгоду, может прогадать. Жена Теннердье по обыкновению предоставила своему мужу свободу действия. Она приготовилась к важным событиям. Когда гости Казетта ушли, Теннердье спустя только добрые четверть часа отозвал жену в сторону и показал ей 1500 франков. «Только-то!» — проговорила она. Первый раз в жизни она осмелилась критиковать действия своего мужа. Удар попал метко. — В самом деле ты права, — сказал он. — Я просто дурак. Дай-ка мне шляпу! Он скомкал три банковых билета, засунул их в карман и поспешно вышел, но ошибся и повернул сначала направо. Некоторые из соседей, к которым он обратился с расспросами, Указали ему, что старик и жаворнок ушли в противоположную сторону. Он пошел вслед за ними огромными торопливыми шагами. «Этот человек, по-венимому, мешок с деньгами», — бормотал он. «А я скотина. Он сначала дал двадцать су потом пять франков, потом пятьдесят франков, а потом и полторы тысячи, и все с одинаковой легкостью. Он бы дал и пятнадцать тысяч» но ну, да я его поймаю. И потом это заранее приготовленное платье. Во всем этом много таинственного. Подобных вещей не следует выпускать из рук. Тайны богачей — это губки, напитанные золотом. Надо уметь только выжимать их. Все эти мысли вихрем носились в его голове. — Я скотина, — повторил он. При выходе из села он опять спросил у встречных, Не видали ли они старика и казэту? Ему сказали, что они пошли по направлению к лесу. Он поспешил туда. Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, позабывший самое существенное и готовый вернуться назад. «Мне бы нужно было захватить с собой ружье», — сказал он себе, но после минутного размышления прибавил. «Впрочем, они в это время успеют скрыться». Он продолжал идти вперед быстро и уверенно. На повороте одной тропинки, пересекавшей небольшую лесную полянку, он сквозь ветви заметил знакомую шляпу. То была шляпа незнакомца. Тоннердье увидел, что старик и казето отдыхают. Кабатчик внезапно вырос перед ними. — Простите, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — вот вам назад ваши тысячу пятьсот франков и, проговорив это, он протянул три банковых билета. Незнакомец взглянул на него. — Что это значит? — Это значит, сударь, — почтительно отвечал Теннердия, — что я беру Казетту назад. Казетта задрожала и прижалась к старику. Он же, глядя Теннердия прямо в глаза, отвечал, отчеканивая каждый слог. — Вы берете... «Казету назад?» «Да, милостивый государь, назад. Я пришел сказать вам, что я раздумал. В сущности, я не имею права отдавать ее вам. Я, видите ли, честный человек. Эта девочка не моя, у нее есть мать. Мать доверила ее мне, и ей только я и должен возвратить ее. Вы мне скажете, мать умерла. Отлично, в таком случае я отдам ребенка только такому лицу» которая принесет мне записку от матери. Это ясно. Человек, не отвечая ни слова, порылся в кармане и вытащил оттуда бумажник. Кабатчик задрожал от радости. Отлично, — подумал он, — будем держаться твердо. Он хочет меня подкупить. Прежде чем открыть бумажник, незнакомец оглянулся кругом. Место было совершенно пустынно. Не души поблизости. Тогда он вытащил не пачку банковых билетов, как рассчитывал Тонарди, а маленький листок бумаги, который он развернул и поднес к глазам трактирщика. — Вы правы, — сказал он. — Читайте. Тонарди взял листок и прочитал. — Господин Тонарди, вы передадите козету подателю всего письма. Вам за все уплатят. Имею честь быть вашей покорнейшей слугой Фонтина. — Знакома вам эта подпись? — спросил старик. Это, без сомнения, была подпись Фонтины. Теннердье узнал ее. Отвечать было нечего. Он почувствовал страшную досаду, неожиданной неудачи. Незнакомец продолжал. — Вы можете сохранить у себя эту записку для своего оправдания ия все таки не мог не проворчать сквозь зубы подпись очень хорошо подделана но пусть будет по вашему потом он сделал последнюю попытку все это хорошо сударь вы податель письма но ведь надо же мне и уплатить за все а должны мне порядочную сумму господин тенардия в январе мать считала что состоит вам должный сто двадцать франков В феврале вы прислали ей счет в 500 франков. 300 франков вы получили в конце февраля и 300 в начале марта. С тех пор прошло 9 месяцев. По условию 15 франков в месяц составит 135 франков. Вы получили 100 франков вперед. Оставалось доплатить вам 35 франков. Я дал вам 1500. Тонаргей испытывал то, что испытывает волк, попавший в железные когти капкана. — Это черт, а не человек, — думал он. Он поступил так, как поступил бы волк. Он рванулся, что было сил. Смелость один раз уже вывезла его. — Господин неизвестный, — сказал он решительно, и отбросив на этот раз почтительный тон. — Я возьму Казетту обратно, или вы уплатите мне тысячу червонцев. — Пойдем, Казетта, — спокойно отвечал неизвестный. Левой рукой он взял руку Казетты, а правый поднял с земли свою палку. Теннердье заметил ее толщину и... и пустынность местности. Старик углубился с девочкой в лес, оставив кабачика в нерешительности и недоумении. Теннердье смотрел на широкие плечи и сильные кулаки незнакомца, потом невольно посмотрел на свои тощие руки. «Нужно быть действительно таким олухом, как я, чтобы не захватить с собой ружья, когда идешь на охоту!» Тем не менее он все-таки не хотел успокоиться. «Я хочу знать, куда он пойдет», — сказал он и стал следить за ними издали. Ему оставалось два утешения. Насмешка в виде клочка бумаги с подписью Фонтины и полторы тысячи франков. Казета и ее спутник шли медленно, углубляясь в чащу леса. Он шел низко, опустив голову, с видом глубокого и грустного размышления. Зима сделала лес прозрачным настолько, что Теннерди не терял их из виду, несмотря на то, что шел на далеком расстоянии. Время от времени старик оглядывался, чтобы увидеть, не следит ли за ним кто-нибудь. Вдруг он заметил Теннердье. Он внезапно повернул с казэтой в кустарник и скрылся с глаз трактирщика. — Черт побери! — воскликнул Теннердье и удвоил шаги. Густота зарослей заставила его приблизиться к ним. Когда старик вошел в самую чащу, то оглянулся. Как ни старался скрыться Теннердье, он все-таки был замечен. Человек бросил на него беспокойный взгляд и покачал головой головою, потом пошел дальше. Трактирщик не отставал, так они прошли шагов двести-триста. Вдруг старик еще раз оглянулся. Он опять увидел Теннердье. На этот раз он взглянул на него таким мрачным взором, что Теннердье счел бесполезным преследовать его далее. Он повернул обратно. Жен-Вальжан не погиб. Упав, или скорее бросившись в море, он, как известно, был без скандалов. Он нырнул и проплыл под водою до одного судна, стоявшего на якоре, к которому привязана была лодка. Тут ему удалось скрыться до вечера. Ночью он опять бросился в плавь и добрался до берега, недалеко от мыса Брюна. Тут, не имея недостатка в деньгах, он мог купить себе новую одежду. Вблизи стоял в то время кабачок, занимавшийся доставлением платья беглым каторжником. Специальность весьма прибыльная. После этого Жан Вальжан, подобно всем несчастным беглым, стал употреблять все старания, чтобы обмануть бдительность правосудия и пустился по извилистому и темному пути то было беспокойное, тревожное бегство, похожее на путь крота. Впоследствии были найдены некоторые следы его пребывания в этих местах. Наконец он добрался до Парижа. Затем мы видели его в Монфермейле. Первую заботу его по прибытии в Париж было купить траурное платье для девочки лет семи или восьми, потом отыскать себе квартиру. Исполнив это, он отправился в Монфермейле. Его считали мертвым, и это сгустило окружавший его мрак. В Париже ему попалась в руки газета, сообщавшая о его смерти. Он успокоился совершенно, точно в самом деле был мертв. Вечером, в тот самый день, когда Жан Вальжан вырвал газету из скактей Теннердье, они были в Париже. Они вошли в город, когда уже почти совершенно стемнело, через заставу Монсо. Они сели в кабриолет, который доставил их на площадь обсерватории. Здесь они вышли, он отпустил извозчика, взял Казетту за руку и оба среди темной ночи дошли по пустынным улицам до бульвара Опиталь. Для Казетты это был странный день, полный душевных волнений. Она ни на что не жаловалась, но очень устала. И Жан-Вальжан заметил это по отяжелевшей руке ее, лежавший в его ладони. Тогда он взял ее на руки. Казетта, не выпуская Катерины из рук, положила голову на плечо Жана Вальжана и уснула.